Такова схема налога. Он не требовал пятой доли ни всякого имущества, ни всего дохода с него, а брал наименьший чистый годовой доход только с торгового оборотного капитала или доходной недвижимости лавки, завода и тому подобного Но по вине плохого приказного изложения соборный приговор вызвал много недоразумений и даже беспорядки. В одних местах пятую деньгу поняли как имущественный налог, и окладчики начали описывать всякое имущество, чем вызвали сопротивление плательщиков, в других его взимали по окладу какого-либо обыкновенного налога, например, стрелецкой подати. Ближе подошли к смыслу налога там, где его поняли как налог на торговый оборот, и высчитав по таможенным книгам, на сколько рублев, чьих товаров в привозе и в отпуске объявилось, взимали пятую часть их цены. Недоразумения и столкновения повторялись и при последующих процентных сборах по неясности стереотипного выражения животов и промыслов. На деле, однако, это были налоги на доход, что прямо отмечает иноземец Ретенфельс бывший в Москве в 1670 году. Сборы эти падали на торгово-промышленных людей всякого звания, тяглых и не кроме духовенства и белых служилых чинов, на стрельцов, пушкарей, всяких крестьян и бабылей, даже на торговых холопов, чей кто-нибудь торгует. Пятенный сбор 1614 года повторился и в 1615 году. Два раза собирали пятую деньгу во Вторую польскую войну царя Михаила в 1633 и 1634 годах. В 1637-1638 годах для обороны от крымцев удвоив стрелецкую подать правительство выпросило у земского собора набор даточных с дворцовых и владельческих крестьян и усиленный денежный сбор с торговых людей с двора около 20 рублей на наши деньги, а с черных крестьян – в половину. В 1639 году чрезвычайный денежный сбор повторился. Сборы поступали с огромной недоимкой, знак, что плательщики изнемогали. Они и жаловались, что им тяжко вельми. Если прибавить к этому принудительную скупку казной наиболее прибыльных товаров, например, льна в Пскове по указанной цене, Мы поймем горечь жалобы местного летописца. И цена невольная, и купля нелюбовная, и во всем скорбь великая, и вражда несказанная. И всей земли не купите, не продайте, не сметь никому же помимо. Особенно частые и тяжкие были чрезвычайные поборы при царях Алексея и Федоре, когда продолжительные и разорительные войны с Польшей, Швецией, Крымом и Турцией требовали тяжелых жертв людьми ими деньгами. В 27 лет 1654-1680 годы собирали по разу двадцатую и пятнадцатую деньгу 5% и 6,66%, пять раз десятую и дважды пятую деньгу 10% и 20%, не считая повторявшихся из года в год сборов в определенном однообразном окладе с двора. Так все эти сверхштатные налоги получали характер временно-постоянных. Чрезвычайные налоги входили особой неокладной статьей в состав обыкновенных доходов.